Глава двенадцатая. Несколько часов непрерывного изучения насыщенных оттенков синего и серого на полотнах коллекции сотворили чудо. К тому моменту, когда Астрид вернулась на лодку, от похмелья почти не осталось следа. Никакого вина всю неделю. Так девушка пообещала самой себе. И в этот раз она была настроена серьезно. Спустившись в каюту, она заварила в чашке крепкий кофе, который взбодрил ее еще больше. Ну что ж, значит, пять дней. Пять дней без вина, подумала она. Ее решимость улетучивалась. Достав телефон, она набрала в поисковики Селесту Уэйд и сестра. Уже через десять минут она знала всю историю в изложении новостных изданий. Весьма трагическую историю. У Селесты была сестра Харлоу, на пару лет младше. Гениальная ехтсменка, которой предрекали титул следующей чемпионки в гонках среди женщин. Гордость острова. Но три года назад, накануне самой крупной регаты Каусвик, состязание, которое она предположительно должна была выиграть, девочка исчезла с лица земли. Вечером она вышла на морской пени и больше их не видели. В последний раз девушку и ее яхту заметили в районе Скал Нидлс. Три недели спустя Харлоу официально объявили пропавшей без вести в море. В интернете сохранился снимок ее отца в черном костюме во время поминальной службы спустя еще месяц. Фотограф подловил его, выходящего из церкви с небольшого расстояния. Бледное, осунувшееся лицо, раздавленный горем человек, разгневанный тем, что газетчик украл этот интимный момент его жизни. Не в силах больше смотреть на эти статьи и фотографии, Астрид быстро прокрутила страницу браузера, терзаясь чувством вины. Если бы она знала о трагедии этой семьи, то, возможно, не принялась бы с таким энтузиазмом рыскать по дому. Бедная Селеста Уэйт, она потеряла сестру. Такую трагедию пережить непросто. Селеста должно быть очень сильное. Вероятно, окунувшись в благотворительную деятельность, она обрела новый смысл жизни. Астрид решила в ближайшее время позвонить своей сестре. Снова укол совести. Все эти годы Астрид была не самой внимательной сестрой, но, по крайней мере, Клэр жива, и можно попробовать загладить вину. Половина четвертого. Все еще достаточно времени дойти до Эббетсфорда. Возможно, кто-то из участников клуба любителей искусства сейчас в студии. Астрид необходимо развеяться. Она надела легкую непромокаемую куртку. Над мысом собрались серые тучи. Закрыв замки, девушка отстегнула горный велосипед на палубе, перекинула через ограждение и выкатила его на пристань. Когда Астрид парковала велосипед у входа в поместье, с неба моросил холодный дождик. Она поспешила в бывшую дворницкую. Фрэнк, как и в прошлый раз, сидел в стоящем в углу кожаном кресле. Она и Рен работали за мольбертами. Под теплые приветствия Астрид повесила куртку на колышек у двери и достала блокнот для рисования. Аннабель вернулась к разговору с Фрэнком, очевидно, в раздраженных тонах. «Так вот, Фрэнк», — сказала она, не отрывая взгляда от холста, — «ты считаешь, что знаешь, чего хотят женщины?» Тот причмокнул. «А как же? Что ж, давай, просвети нас. Ну, судя по моему тридцатилетнему опыту в строительной отрасли». Он закинул ногу на подлокотник кресла и сплел пальцы рук. Женщина хочет туалет на первом этаже с режимом экономичного слива на четыре с половиной литра. Белопель перед гаражом. Ну и еще траливали, когда ей припрет. Он посмотрел на Рен. «Прошу прощения за мой французский». «Не обращайте на меня внимания». Рен продолжала заниматься картиной. «Не могу поверить, Фрэнк», — тяжело вздохнула Аннабель. «И это нам говорит мужчина, у которого было три брака?» «Так и есть, потому и знаю, из горького опыта». Он поднял глаза к потолку. «Женщины, как ураган, знаешь почему?» «Даже страшно подумать», — сказала Аннабель. «Так вот», — он задержал дыхание, — «они возникают, как неукротимый вехорь, а покидая уносят дома машину». Он разразился смехом секунд на двадцать, и Анабель, качая головой, резкими от раздражения движениями рисовала выдру, плывущую в лучах отраженного заката. «Какая сексистская чепуха!» — пробормотала она. Астрид решила не вмешиваться. Она открыла чистую страницу в блокноте, достала из сумки карандаш и спросила. «Фрэнк, ты не против, если я тебя нарисую?» «Валя, Астрид!» Он откинулся в кресле, все еще посмеиваясь над своей шуткой. Дверь распахнулась, и на пороге возник грустный кабир. Воротник поднят, мокрые пряди волос свисают с лба. В руке холст. Поплывшие от дождя краски грязным пятном собрались внизу полотна. Он приложил картину к стене и немного отошел. «А знаете, так даже неплохо», — сказал он удрученно. «Не волнуйся, Кабир», — сказала Астрид. «Нарисуешь еще лучше?» «Спасибо». Кабир отошел к комоду, включил чайник и вытер лицо и руки полотенцем. Аннабель достала из сумки жестяную банку и сняла крышку. Внутри было нарезанное прямоугольниками, пропитанное чем-то сладким, овсяное печенье «Флэп Джек». «Угощайся», — она протянула банку Кабиру. «Попробуй печенье. Я испекла его сама по рецепту Дели и Смит». Дели никогда не подводит». Популярный английская телеведущая – автор кулинарных бестселлеров. Любое упоминание ею какого-либо товара увеличивает его продажи на 10%. Это явление получило название «Эффект Дели и Смит». Кабир взял квадратик печенья и протянул банку остальным. Рен и Астрид взяли по одному. Фрэнк привстал из кресла, забрал банку и, поставив ее на коленях, выбрал самый большой кусок. Анабель тут есть орехи?» «У тебя на них аллергия?» — спросила она. — Да. — В таком случае не помню. Фрэнк положил печенье обратно в банку и вытер руки о штаны. Аннабель, улыбаясь сама себе, взялась за прорисовку выдры. Какое-то время разговор вертелся вокруг общих тем. Обсудили творения членов клуба, и то, что ни одна из картин, выставленных в зоне администратора, не продалась. Астрид рисовала Фрэнка. Хорошая модель. Его характерное живое лицо всегда краснело, когда он смеялся. А это происходило часто. Он мог бы быть идеальным героем сюжетов на картинах Хоггарта, подумала Астрид, английского живописца и автора сатирических гравюр. Затем стук дождя по металлической крыше стих, и у нее возникла мысль выйти на улицу, пока окончательно не стемнело. Но в сарае было так уютно, а печенье было таким вкусным, что уходить совсем не хотелось. Даже Фрэнк заявил, что рискнет, и медленно съел кусочек печенья, поминутно останавливаясь, чтобы проверить пульс после чего облизал пальцы и сказал с плохо скрываемым ликованием. «Вы в курсе, что этот старикан Виктор Ильич свалился в воду?» Они были в курсе. С момента, когда выловили тело мистера Ильича, прошло всего 24 часа. Но так или иначе новость разнеслась по городу. Аннабель прочитала в группе курортников в мессенджере. Рен рассказала, что ее отец, проходя мимо входа на пирс, узнал новость от полицейского. Кабир подслушал, как об этом говорил администратор спортивного центра, а Фрэнк узнал о происшествии в пабе. Для Ярмута случившееся стало настоящей сенсацией, единственной сенсацией. Виктор Лич был легендарной фигурой на Центральной улице. Он постоянно раздавал листовки о своей очередной компании «В дождь и в снег». Слушая остальных, Астрид сохраняла невозмутимое выражение лица. Подмечая любую полезную информацию, им показалось, что она в замешательстве. «Прости, Астрид», — сказал Кабир. «Вероятно, ты понятия не имеешь, о ком мы говорим». На самом деле, ей бы все равно не удалось скрыть от них то, что она знала. И она рассказала, все без исключения, как столкнулась с личем на городской площади, как на следующий день сидела в кафе Кумушка и стала свидетелем суматухи на пирсе. Не утаив ни одной детали, она описала, как тело вытащили из воды с крабами на лице. В этом месте Рен опустила кисть и воскликнула. «Да ладно! Лича съели крабы?» «Не совсем так, Рен», — поправила ее Астрид. «Причиной смерти, вероятно, стало утопление. Крабы присоединились позже». Все это время Фрэнк, сидя в кресле, барабанил пальцами по подлокотнику и внимательно слушал. Но Анабель, казалось, увлеклась этой историей даже больше остальных. Она театрально вздрогнула, а потом выдала очередь вопросов. В каком настроении был Виктор за день до смерти? Могла ли Астрид сказать, сколько времени его тело провело в воде? Она фотографировала? Выяснилось, что гостью острова была страстной поклонницей криминальных сериалов. Только за эту неделю она за поем посмотрела восьмой сезон детективного телесериала «Безмолвный свидетель» в записи. В ее летнем домике интернет был так себе. Астрид удивилась. Это не сочеталось с магазином на сайте Этси и овсяным печеньем по рецепту Делии. «Ну да ладно, у всех свои интересы», — подумала девушка. Один Кабир хранил молчание. Когда Астрид закончила отвечать на вопросы Анабель, он поднял указательный палец. «Вообще-то Виктор Леч был одним из моих пациентов». «Ого, продолжай», — воодушевилась набель «Какая у тебя версия? У него случился сердечный приступ, он упал с пирса, да?» Кабир покачал головой. Нет, — Нет-нет, ты просишь меня раскрыть конфиденциальную информацию пациента, а это противоречит врачебной этике. — Прошу прощения, — сказала Аннабель, — но только если бы я по-прежнему занимался практикой, — продолжил он, — а я уже на пенсии, — он встал перед всеми. «Мистер Лич был в довольно хорошей форме для своего возраста. Большинство моих пациентов были примерно того же года выпуска, скажем так. Они горстями глотают таблетки со статинами и омегой-3. В отличие от Лича, он приходил крайне редко, и то лишь чтобы похвастаться богатырским здоровьем. Поэтому нет, я не могу представить, чтобы у него случился сердечный приступ». Казалось, шестеренки в голове Анабель закрутились с удвоенной силой. «Ты можешь переговорить с коронером?» — спросила она. «Аннабель, прости, я не понял, зачем?» — сказал Кабир. «В случае подозрительной смерти расследование проводит коронер. Ты мог бы попробовать взглянуть на его заключение?» У Кабира на лице появилось сомнение. «Я был всего лишь его лечащим врачом общей практики, поэтому сомневаюсь». Астрид подняла глаза от блокнота и увидела, как Фрэнк тихо повторяет слово «подозрительное». Эта мысль витала в воздухе, но облеченная боль в слова она стала реальной. Астрид почувствовала облегчение от того, что не одиноко в своем мнении насчет этой смерти. В глубине души девушка задавалась вопросом, не стала ли она сама чрезмерно подозрительной, из-за вина, которая затуманила ее трезвое суждение. Но все, собравшиеся в сарае, были абсолютно трезвы. И правы, людей с крепким здоровьем обычно не выносят на мелководье под пирсом. Освещение в сарае постепенно тускнело. Все стали собираться. Астрид закрыла блокнот для скетчей и положила в рюкзак. Когда она прощалась со всеми, они дружно благодарили ее за принесенную пикантную сплетню. Фрэнк даже проводил ее до велосипеда. «Хастрид, есть планы на завтрашний вечер?» «Вроде нет». «Отлично, у меня есть билет на торжественное открытие Каус Вик в Нортвудхаус. Хаус. Большой статусный дом, бесплатный алкоголь, страшно модное мероприятие. «Можешь так не стараться. Мне уже нравится, я согласна». «Хорошо. Это не свидание или что-то в этом роде. Не какие то шуры мура У меня просто свободный билет, потому что мой приятель отвечает за организацию банкета, и я, ну, больше мне никто не пришел в голову». «Что ж, спасибо, хотя...» Она сделала паузу. «Должна сказать, ты не похож на завсегдатая таких мероприятий, Фрэнк. Я вижу тебя скорее с бокалом Эли за игрой в дартс». Он засмеялся. Они продолжили путь к автомобильной парковке через арку в хозяйственной постройке. Да уж видишь ли, дело в том, что я надеюсь встретить там своего кумира. Кто это? Габриэль Трантер. Он замолчал, словно имя должно было вызвать какую-то реакцию. Астрид покачала головой. Габриэль Трантер, повторил он. По-прежнему ни о чем не говорит. Хорошо, Трантер вроде как самый известный человек на острове Уайт. Гениальный бизнесмен. Создал мистер аль Индастрис, И он заряжен по полной суперяхты, дома и все такое. Лицо Фрэнка снова покраснело. Тебе надо прочитать его книгу «Как получать от жизни все. 67 секретов успеха. Она снесет тебе крышу». Астрид разблокировала велосипед, продолжая вежливо слушать. Фрэнк, самый приземленный человек, которого она встречала на своем пути, был одержим трантером. По словам Фрэнка, он обязан своему кумиру всем успехом, которого добился за последнее время. С тех пор, как Фрэнк прочитал пять лет назад «Как получать от жизни все», его строительный бизнес пошел в гору. Теперь вместо наружных работ, о которых Астрид даже никогда не слышала, расшивка, мощение, он выполнял загадочные внутренние работы. Затирка, люкарна, а размер его дохода почти вызывал у него чувство вины за неуплату налогов. «Эта книга изменила меня», — говорил Фрэнк. «Я не стал работать больше, я стал работать лучше». «Должно быть мотивационная цитата из книги», — подумал Астрид. «Я большой должник Трантера. Я хочу поблагодарить его лично, если завтра вечером он придет на мероприятие». «Фрэнк, ты меня удивил», — призналась она. «Не думала, что ты можешь интересоваться книгами о самопомощи». «Ты просто его не знаешь, Астрид», — вздохнул Фрэнк. «Увидишь сама». Они договорились встретиться на следующий день у билетной кассы парома Уайтлинг к востоку от бухты. Восемь часов. Чтобы взять такси до Кауса на стоянке перед зданием. А Астрид была в предвкушении. Когда еще доведется побывать на одном из самых крупных светских мероприятий регаты Каусвик? Астрид не поехала обратно в сторону долины, а вместо этого направилась в сторону мыса. Дождевые облака снесло дальше по побережью и снова потеплело. Она ехала на восток по заросшей тропе в сторону берега. До заката было еще несколько часов. Самое подходящее время насладиться долгим летним вечером. Проехав 20 минут почти все время накатом, ноги свешены по бокам от педалей, теплый ветер играет в волосах, она достигла небольшого городка, укрывшегося в уютной бухточке под названием Freshwater. Небесно-голубой лоскут воды, обрамленный песчаным пляжем. Она нашла на променаде фургон с пиццей, купила маленькую маргариту и устроилась на песке. Уминая пиццу, Астрид размышляла о том, что другие говорили сегодня о Викторе Личи. Хорошо, что она поделилась с ними тем, что знала. Хорошо, что они согласились. Его смерть вызывала большие сомнения. Должно быть, кто-то избавился от него по какой-то причине, и она должна была выяснить, кто. Да, проснувшись в то утро после того, как накануне вино и ложь Джиму лились рекой, девушка пообещала себе не совать нос в чужие дела. Однако некоторые вопросы так и остались без ответа. Кто, как не она, мог их найти? У нее были нужны навыки, инструменты для проведения экспертизы и необходимая поддержка в виде группы любителей искусства. На всякий случай. Приземлившаяся на ближайший столб чайка навела настрид желтый глаз. Та прикончила последнюю корочку и отряхнула руки, подняв их вверх, показывая, есть больше нечего. Птица, однако, не шелохнувшись, продолжала слежку. По какой-то причине Астрид почувствовала себя не в своей тарелке, пустой изнутри, хотя и только что поела. Может быть, причина крылась в интересе, который она питала к расследованию смерти Виктора и к порезанной картине в Нидлсай. На самом деле, и эта мысль причиняла боль, Астрид была одинока. Закончив четырехлетний брак, она сразу же ринулась в отношения с Кобом. Может быть, чересчур поспешно? И теперь, сидя на этом пляже, она как никогда остро ощущала, что совершенно одна в этом мире. Кэт в Хенбери, родственники разбросаны по Британии и Испании, и они не поддерживают связь. «Прекрати, Астрид», — пробормотала девушка самой себе. «Мы никогда не жалели себя, не будем и начинать». «Если расследование было всего лишь способом отвлечься», — размышляла она, — «чтобы не думать об остальном». «Что ж, так тому и быть. Возможно, расследование убийства — самый надежный способ из возможных». Астрид встала, и чайка сорвалась с места в поисках другой жертвы. Когда девушка доехала до мостков, проложенных через приливную зону, уже почти стемнело. Небо налилось глубоким серым цветом. Опасаясь сбиться с пути и заехать в болото, Астрид сошла с велосипеда и покатила его рядом с собой. Спустившись с мостков, она замерла на мгновение, стоя в окружении высоких камышовых зарослей. Она была уверена, за ней кто-то шел, хотя она и не слышала звука шагов. Добравшись до развилки с дорогой, ведущей к реке, Астрид боковым зрением уловила какое-то движение. Из рощи медленным шагом вышел человек, высокий, в бейсбольной кепке и наглухо застегнутой темной куртке. Разглядеть лицо было невозможно, уже стемнело. Он мог свернуть на дорогу к саду в сторону особняка, но не свернул, а продолжил путь вниз к реке и теперь шел за Астрид. Слишком далеко, однако в темноте не разглядеть. Девушка знала, что некто рядом следит за ней. Ее плечи напряглись. В затылке покалывала. Астрид снова тронулась по мосткам. Одна рука удерживает руль велосипеда, другая на перекладине. В воздухе, свершив кульбит, метнулась летучая мышь, словно черная вспышка, нарушившая шелестом покой этого вечера. Девушка слышала собственное дыхание. Возможно, она паниковала, потому что было темно? Может, следовало вступить в открытое противостояние? Она лихорадочно думала. Примерно в 40 ярдах от границы заросли камыша мостки уходили под углом вправо. Астрид быстро повернула, но сразу резко остановилась и обернулась. В этот момент она услышала звук шагов преследователя по настилу. Сначала скрип стал реже, а затем и вовсе прекратился. Человек явно не достиг поворота. «Эй!» — позвала она. «Тишина!» Астрит ускорила шаг. Она почти бежала, больше не оглядываясь. Пару раз она уже возвращалась этим маршрутом. Но в этот раз, хоть она и бежала, дорога казалась длиннее. Может, бросить велосипед и спрятаться в зарослях камыша? Снова неудачная идея. Глубина топкого ила может доходить до пояса, и тогда она застрянет здесь, готовенькая добыча для охотника. Наконец, камыши закончились, и девушка снова оказалась на сухой земле. Огни города виднелись в полумиле. Забравшись на велосипед и с усилием нажимая на педали, Астрид поехала прочь от болота. Десять, двадцать, тридцать ярдов. И тут она резко нажала на тормоза и развернула велосипед. Теперь город стал ближе, и света стало больше. Она могла рассмотреть фигуру, стоявшую в просвете между зарослями. Она не двигалась, руки в карманах, стоит склонив голову, словно не имея возможности пересечь границу и перейти в другой мир. Так делали вампиры, герои древних легенд. «Ну все, я точно схожу с ума», — подумала Астрид. Несколько секунд они стояли прямо друг напротив друга. Человек смотрел на нее из темноты капюшона, а затем кое-что произошло. То, чего девушка не ожидала. Фигура выставила руку ладонью вперед, подержала в таком положении минуту. «Зачем? Чтобы показать, знаю, что меня заметили, что это не важно». Потом сделала несколько шагов назад и растворилась в темноте. Астрид не пошла сразу к приюту Кроншнепа. Если за ней продолжат следить, то узнают, где она живет. Вместо этого она немного побродила по ярмуту. Город гудел. Из баров и ресторанов на мощеной улочке высыпали люди. На уличными столиками кафе были растянуты гирлянды фонарей. Вечерний ярмут не уступал дневному по красоте. Когда она вернулась на лодку, то чувствовала себя немного лучше. Возможно, она просто перенервничала из-за темноты. Человек, который за ней следовал, направлялся в город, как и она, Он не хотел, чтобы кто-то испугался, встретив его в темноте, поэтому ушел обратно, не более того».